Глава восьмая. Антиохия бунт. Произошло это на второй день после окончания флоралий, сразу после праздника Доброй Богини. Служили Доброй Богине девственницы висталки, и они же устраивали мистерии. закрытые женские мероприятия, на которых, по слухам, происходили потрясающие воображение оргии. Правда, слухи эти распространяли исключительно мужчины, которых туда не допускали. Опять-таки ходили слухи, что тех, кто пытался, распаленные женщины тут же разбирали на запчасти или извращенно надругавшись, вовсе пускали на шашлык для участниц праздника. Был только один мужик, которому еще во времена Юлия Цезаря удалось туда проникнуть. Звали мужика Публий Клодий. Его не съели, но отдали под суд за святотатство. Так решили весталки вкупе с понтификами. Однако Цезарю, который получил от диверсии Клодия целый ряд преференций, например, развелся с женой, жена Цезаря должна быть вне подозрений, это оттуда... Публия Клодия отмазал, выступил в суде и поддержал проходимца. В итоге судьи Клодия оправдали, но негодяй все равно ухитрился прославиться в веках. Сатирик Ювенал написал, что член у Клодия был огромен, как двойной свиток. Соврал, надо полагать. А может и нет? Хранится же у одного питерского коллекционера консервированный пенис Распутина. Впрочем, и без шуток Ювенала Клодий был весьма популярным персонажем, а за свою шутку с весталками едва не угодил в покойники. Коллегия пантификов и весталок вынесла решение, что было святотатство. Его должны были судить судьи, назначенные притором, и осудили бы наверняка, но Клодий, как любимец плебса, поднял бучу и добился того, чтобы судьи назначали по жребию. Ходили слухи, что он судей подкупил. Многие судьи написали свое решение неразборчиво. В итоге Клодия оправдали. Желающим узнать о Клодии поподробнее, очень рекомендую книгу Марианны Алферовой «Соперник Цезаря». И книга отличная, и главный герой отменный. Но речь не о свитках и пенисах, а о семейной жизни. В частности, о том, что у наместника Геннадия имелась красавица-жена. благороднейшая патрицианка, которая у себя в Риме участвовала в девических мистериях неоднократно и с удовольствием, и оказавшись вдали от Рима, пожелала провести праздник у себя дома, то есть во дворце наместника. А поскольку во время божественного девишника присутствие мужчин, включая даже младенцев, в здании категорически запрещалось, то и Черепанов и Коршунов вынуждены были искать себе пристанище на ночь. Герой ошибается. Праздник в честь доброй богини, на который пробрался Клодий, устраивался в время третьего декабря. Празднества же весной в честь той же богини не имело такого значения, но прекрасный повод устроить дивишник. Черепанову было проще, забрал очередной сундук документов и ушел к своему дружбану Манию Митрилу. А вот Коршунову пришлось отправиться на свадьбу одного богатенького купчика Евстафия Пухлова. При том без Насти и не потому, что та осталась на мистерии, конечно же нет, как можно, А Настасия отправилась к своим братьям в Христе замалывать грехи диких язычниц, творивших непотребное в их общем доме. На пир Коршунов пришел не один, с родичем Сигисбарным и молодым герулом Агимаром, естественно, естил оханителями красного фульминатом. Пир был затеян в честь рождения уонового купца сына первенца, и на угощение счастливый папаша не поскупился. Поляну накрыл по первому классу, и о развлечениях не забыл. Были фокусники, девочки-танцовщицы, акробаты и дрессированные обезьянки. Гвоздем программы стал теологический спор между христианином-греком и христианином иудеем, закончившийся дракой. Ради этой драки их собственные пригласили. Гладиаторы были купцу не то чтобы ни по карману, ни по рангу. В христианской теологии ни хозяин, ни его гости, почти сплошь язычники, не разбирались. Но все знали, чем закончится диспут. И заранее делали ставки. Коршунов поставил на более крепкого грека и проиграл тридинария. Иудей оказался боевитие. Еще Алексей подумал, хорошо, что пришел без Насти. Она бы расстроилась не из-за побитого соплеменника, а из-за того, что бисер божественной мудрости мечется перед жрущими языческими свиньями. Впрочем, было весело. В качестве бонуса отработали Агилмунд с Сигисбарном. Накушавшиеся варвары вели себя традиционно, в варварских традициях, разумеется. То есть, набив животы и как следует набравшись, повели беседу о крутости собственных родов. Они прервали беседу, когда религиозный диспут перешел в потасовку. Интересно же, но когда иудейский проповедник прижал к мозаичному полу эллинского оппонента, спор между тремя римскими легионерами германского происхождения возобновился с новой силой. И опять-таки в лучших варварских традициях каждый брал соперника на глотку. а глотки у Гота, Герула и Гиппида были воистину мощные. Даже Коршунову, старательно тренировавшему командирский голос, реальная необходимость в отсутствии технических средств связи с ними было не сравниться. Рев спорящих варваров легко перекрыл и музыку, и голоса прочих пирующих. Последние, впрочем, мы сами примолкли с восторгом и некоторой опаской, взирая на раскрасневшихся варваров, широко разевавших зубастые пасти и изстаргавших звуки более напоминающие бычериев, чем осмысленную речь. Но даже для тех, кто понимал, погодские речи сие были не очень осмысленные. Как никак принято было минимум по три литра цыпупского нарыла. А цыкубская, для тех, кто не знает, одно из самых крепких римских, разумеется, вин. Закончилось тоже традиционно. Сигизбарн, полагая себя старшим, ему недавно дали опциона, сунул врыло Агимару. Агимар само собой в долгу не остался. Красный превстал, намереваясь присоединиться к веселью, но получил локтем в бок от охраняемой персоны и сел, вернее, мазлек на место. Агилмунд с Агимаром молотили друг друга кулачищами. Гости радостно аплодировали, а Коршунов уже понял, что мордобой следует немедленно пресечь. Оба варвара относились к коршуновскому спецназу, то есть были неплохо обучены рукопашке. И вдобавок изрядно даты. Так это серьезных травм недалеко. «Прекратить!» — грозно рыкнул Алексей Погодский. И к удивлению почтенный публики варвары прекратили и виновато уставились на командира, даже протрезвели немного. Я вас для чего взял с угрозой произнеслигаткоршун, вы что творите? Спины попалки соскучились. Провинившиеся смущенно глядели на своего главного начальника. Ты это простите нас, Оласея, на правах родственника выступил за двоих Сигисбарн. Мы это. «Больше не будем!» Восхищенный этакой детской непосредственностью, Коршунов тут же их простил. Но, тем не менее, показал обоим кулак и скорчил страшную рожу. На том и рассосалось. Минут через двадцать хозяин предложил гостям выбрать девочек. Коршунов отказался, но, увидев умаляющие взгляды Сигисбарна и Агемара, кивнул. Разрешил. «Молодые, горячие». Никогда не упустит случая. Впрочем, лучших девочек все равно захватил красный. А самая лучшая, и свободная, кстати, выбрала овеянного славой фульмината. И приступила к делу немедленно. Это, впрочем, не считалось предосудительным. Секс угоден богам, улучшает настроение и отгоняет злых духов. А что касается последствий, контрацепция в Римской империи выше всяких похвал. Главным образом, потому что женщины, особенно из благополучных семей, не только не рвались рожать от первого встречного поперечного, но и даже от законных мужей. Уж очень высокой была смертность при родах. Сам же Коршунов девочкам предпочел беседу с хозяином. Его интересовала африканская конница. Но медийцы, тысячи этих отморозков по разнарядке Черепанова недавно усилили «Германский легион», И Алексею хотелось разобраться, как их можно использовать. На его взгляд, практически голые всадники с легкими метательными копьями были сущими обезьянами. Нормальных команд не понимали, слушались только своего вождя, такого же головодикаря. Африканский префект, который прибыл с ними и являлся номинальным командиром этой банды, договаривался с вождем с помощью взяток, что, естественно, Алексея не устраивало. Оценка, которую купец дал африканцам, мало отличалась от собственных наблюдений Коршнова. Однако теперь Алексей знал, что у дикарей очень сильны родоплеменные связи, и в деле их охватывает боевое безумие. Купец привел несколько случаев, с чужих слов, правда, когда анумедицы в дрызь разбивали лучших вооруженных и численно превосходящих противников. Осталось лишь провести аналогию с германцами, и картинка выстраивалась. У тех тоже родо племенной строй, и тоже в бою реально падает планка. А что голые, так ведь Африка жарко. Так что механика управления прорисовывалась. Набить морду вождю – это славное дело можно поручить будущему командиру подразделения, затем согнуть вождя под колено и выйти в абсолютные нумидийские авторитеты. Дело привычное, управимся. Словом, время было проведено не бесполезно и с приятствием. С рассветом Коршунов вернулся домой и сразу завалился спать. Только вот выспаться не удалось. Алексей разбудил шум, вернее гул, ровный и недобрый гул тысячной толпы. Грозный шум снаружи очень не понравился Коршунову, настолько не понравился, что невероятным усилием воли Он подавил желание снова уткнуть физиономию в подушку и ударил в гонг. Точь-в-точь появился раб, подал ночную вазу, а затем чашу для омовения. Что там творится? спросил Коршунов. Люди пришли, мой господин, требуют что-то. Вид у раба был обеспокоенный, но не слишком. Позки мне принеси, распорядился Алексей, а потом бегом за моими людьми. Позка порядочная дрянь, но взбадривает неплохо. а что-то подсказывало Алексею, что завтрак придется отложить. Не дожидаясь возвращения раба, Алексей нацепил пояс с оружием, пригладил пятерней всклокоченную гриву и покинул спальню. Через просторную галерею он добрался до балкона. Там уже стоял тоже невыспавшийся Генка и мрачно глядел вниз. Поздоровался тоже мрачно. Вид с балкона открывался неплохой, в смысле видимости, а вот по сути... Очень нехороший. У ступеней губернаторского дворца собралась толпа тысячи в полторы, и толпа эта росла. С прилегающих улочек текли в нее ручейки антиохидцев. Враждебных действий горожане пока не предпринимали. От шеренги из двух десятков стражников из городской кагорты держались на почтительном расстоянии. Но насчет этих самых стражников Коршунов не заблуждался: городская кагорта это не легион. По сути, просто ополченцы, умеющие кое-как тыкать копьем и держать щит, не роняя его себе на ноги. На трех таких и одного легионера много. Впрочем, среди этой цепочки был и легионер, бывший опцион. Он этими чучелами и командовал. Линейка стражи трех десятков легионеров сдерживала самых ретивых. Пришел раб с чашей. Коршунов выпил, передернулся, отдал чашу рабу. Прислушивался к ощущениям, вроде полегчало. Генка спросил Алексей: "А где твои головорезы? Праздник чёртов!" Буркнул Черепанов. Отпустил я их до прандиума, то есть до второго завтрака. Неудачно получилось. Ага, а вот и молодежь. Агемар с приятелем, заспанные, но в рабочем состоянии. Здоровые молодые организмы легко справлялись с похмельем. А побитости на морде — это вообще несерьезно. Коршунов вышел в галерею. «Сигисбарн, останешься со мной. А ты, Агимар, ноги в руки и в конюшню. Скачи к Агилмунду и скажи, что я велел взять когорту и галопом к дворцу наместника. Что стоишь? Бегом!» Герул умчался. «Ну что, родич, — погодски проворчал Коршунов, — пойдем выясним, что за проблема у нашего светлейшего наместника». Причина народного волеизъявления оказалась проста. Геннадий ввёл новый налог на укрепление легионов. Причина этого эдикта Коршунову тоже была известна: война с персами на насу. Война же – это в первую очередь расходы, а возможная добыча и трофеи только во вторую. Причём в случае с персами с очень малой долей вероятности воевать с ардаширами одними сирийскими легионами. Это как верблюду на слона нападать. Оплевать и даже удивить можно, а вот победить никогда. События именно на площади Генка был реально встревожен. То есть на его квадратном лице волнение никак не отражалось, но Алексей достаточно хорошо знал Черепанова, чтобы понять, обеспокоен светлейший наместник Сирии не на шутку. Может Вигилов подтянуть? Как думаешь? Я бы не стал, ответил Коршунов. который лучше друга разбирался в социальных взаимоотношениях внутри сирийской столицы. Вигиловид тоже в основном местные, и дисциплина у них. Сам знаешь, Восток, да ты не парься, я уже за своими пацана отправил. Думаю, часика через полтора подтянутся. Ты бы вышел, потолковал с ними. Я Лехой и собирался, но сейчас думаю, надо время потянуть. Сам знаешь, я долго говорить не мастер. Ладно тебе прибедняться, улыбнулся Коршунов. А вот женщин я бы из дворца убрал на всякий случай. Уже ответил Черепанов. Вот только твоей Насте не нашли и не найдут. Она со своими единоверцами. Алексей криво усмехнулся. Никак не мог простить христианам, как в томах братьев в христе вместо помощи его за ворота выставили. И информации поделились только, когда Генка с легионерами приехал и заглотку их взял. Пусть в Антиохии совсем другие люди. Но из того же сотка, медузы, рабская кровь. Это, блин, навсегда. Тут Коршунов не прав. Спустя век именно христиане с оружием в руках встанут на защиту страны. Впрочем, это уже будут другие христиане. Тогда я сейчас пойду, решил Черепанов. Ты со мной? А сам как думаешь? Вышли они однако не вдвоем, а в четвером. Сам господин-наместник, господин-легат Алексий Виктор, его верный родич Сигисбарн Фритилович и один из Эдилов, выбранный на эту должность с личной подачей наместника и поспешивший поддержать своего патрона. Эдил – высший городской чиновник. Не испугался Эдил. Впрочем, такому пугаться грех. Мужик, насколько было известно Коршунову, из первой генкиной кентурии, ветеран. Вышли и остановились на ступенях дворца, вроде как на трибуне. Толпа, к этому времени достигшая уже пары тысяч, взволнованно загудела. Черепанов поднял руку. Гул не то чтобы стих, но заметно понизился. «Люди антиохии!» — зычно крикнул Черепанов. «Я готов выслушать вас!» Толпа снова взревела с недетской силой. Понять что-либо было невозможно — Но Черепанов не спешил утихомиривать народ. Пусть порует, а возьмёт подостынуть немного. Да и время. За спиной Коршунова нарисовался Фульминат. Коршунов сразу взбодрился. Необученный сброд против Фульмината, как трава против газона косилки. Интересно, где шляется Красный? Наконец до пестрого антиохииского сброда дошло, что если они хотят изложить свои требования, то надо, чтобы это сделал кто-то один. Рел в понемногу стих и вперед вытолкнули прилично одетого господина со значком местной юридической школы. Отличный, кстати, школы, насколько было известно Коршунову. Такие кречатворы из нее вылуплялись. Мама, не горюй. Хотя и судьи получались неплохие, и управленцы, например нынешний императорский корректор, присланный еще пупиенам с бальбином, тоже был ее выпускником. Корректор. представителей имперской администрации, представляющие интересы императорских властей. Но кушал из рук Черепанова, вернее его старого соратника Мане Эмирила Скорпиона. Однако в данный момент это не имело значения. Короче, потенцированный юрист встал в позу и произнёс речь, довольно длинную, минут на пятнадцать, ссылаясь на разные законы, прецеденты и поправки. Но суть речи была проста. Народ не желал платить новую подать. Антиохийская чернь восторженно внимала заковыристым юридическим терминам, понимала наверняка еще меньше Коршунова, слушали как актеры в цирке, тем более что многие понимали латынь с пятого на десятые. Черепанов, впрочем, понимал все. Законы местные он изучил очень тщательно, законами двенадцати таблиц не ограничиваясь. Закон двенадцати таблиц — это государственный свод законов римского права, принятый в середине пятого века до н.э. и действовавший вплоть до падения империи. Очень толковое законодательство, к сожалению, полностью до нас не дошедшее. Но не настолько хорошо, чтобы играть в юридические игры с настоящим стряпчим. Геннадий сам знал, что как наместник он не имел права вводить новый налог. Но практически все наместники плевать хотели на законодательные ограничения. Они считали провинции своими водчинами и поступали соответственно. Этот налог вынужденная необходимость, заявил Черепанов. Многие из вас знают, что персидский царь Ардашир уже собрал армию у наших границ. Мы должны дать ему отпор. То, что мне нужно от вас, это всего лишь деньги. Деньги на содержание тех, кто будет платить за вашу безопасность своей кровью. Черепанов говорил на безукоризненной латине, но Чернь, как сказано выше, латынь понимала не очень, так что до большинства дошел только общий смысл. Отменять налог наместник не собирается. Толпа недовольно загудела и предвинулась ближе. Стража подняла оружие, но всем было понятно, что долго они толпу не удержат. Сомнут, пока дистанция сохранялась исключительно потому, что первые ряды не очень тарвались на копья. Но эти копья в таких хлипких руках, даже отсюда видно, что ополченцы вот-вот наложат в штаны. Их удерживало одно: своего командира легионера они пока что боялись больше, чем народного гнева. Можно я скажу? попросил Алексей. Попробуй, неохотно согласился Черепанов. Он чувствовал, не срастается. Толпа, она и есть толпа. Чтобы ей управлять, нужен контакт. И еще в любой толпе есть зачинчики, и у них-то контакт точно есть. Кто они? Каковы их цели? Это могут быть агенты того же Ардашира, которым выгодны беспорядки в столице провинции, или обычные ворюги, которых в Антиохии пруд пруди. Когда еще удастся сорвать такой куш, разграбить дворец губернатора? И пусть потом местная полиция ищет, хренушки найдет, три тысячи человек, всех казнить. Коршунов сделал шаг вперед, вдохнул разок другой, чтобы успокоиться. Жизням их вряд ли что-то угрожает. Луков у народа не видно, камнями не докинуть, они на самом верху лестницы. Даже такая чахлая стража удержит толпу на полминуты. А в дверях нападавших притормозит фульминат. За это время они с Генкой успеют сбежать. Лошадок полна конюшня. Жизнь она дороже всего. Но и добра нажитого непосильным трудом не по детски жалко. Алексей вскинул вверх руку. Вы меня знаете, громко и уверенно произнес он. Вряд ли его услышали, но заинтересовались толпа, тварь любопытная. ОР начал стихать, и дистанция между цепью охраны и народом осталась. Я Олегат Алексей Виктор Мильф объявил Алексею Палатине, по а потом повторил его по-гречески, громко, но не слишком громко. Интуитивно чувствовал, что орать не надо. Кое-кто из вас меня знает. Знаем, знаем, заржал кто-то из толпы. По делу говори. Наместник сказал вам, что сюда идет. Иногда полезна малость сгустить краски. Царь Артаксеркс. Он произнес имя Ардашира на греческий лад. Вижу, многие не поняли, что сказал наместник Геннадий. Так что повторяю еще раз по буквам: Артаксеркс. Между ними и вами только храбрые лимские легионы. Если у них не будет стрел, чтобы поражать врага, они не остановят врага. Если у них не будет щитов, чтобы отбивать вражеские стрелы, они не остановят врага. Если... А что нам персы? Опять заорал из толпы уже знакомый голос паромейский. Пускай приходят. Может, они будут нас меньше грабить, чем твои соплеменники римлянин. «Это кто такой смелый?» — поинтересовался тоже по-арамейски Коршунов. Но поскольку по-гречески он говорил намного лучше, то сразу перешел на язык эллинов, который в Антиохии понимали все. «Выйди сюда и поговорим!» «Клянусь мечом!» — Коршунов коснулся рукояти. «Я не буду тебя убивать!» «Только руки-ноги переломаю!» — пробормотал он по-русски. «А мне и здесь хорошо!» — выкрикнул его оппонент. «Трусишь?» Алексей усмехнулся. Тогда заткни рот. Или может ты человек Артаксеркса? Может ты поэтому не боишься персов, а? Оппонент что-то завопил, но Коршунов не стал его слушать. Включил командирский голос и заревел на всю площадь: "Точно, ты шпион! Эй, кто там поблизости? Хватайте его, тащите сюда!" В толпе возникло небольшое бурление. Никого не схватили и не потащили, но сам обвиняемый счел за лучшее сделать ноги. — Я вам скажу, — уже спокойнее произнес Коршунов, — может, Ардашир и будет брать с вас меньшие налоги, но перед этим в город войдут его солдаты и возьмут все. Они будут драть ваших жен и дочерей, они будут жечь вас огнем, чтобы вы сказали, где спрятано золото, и если у вас нет золота, то вас запытают до смерти. А если есть, и вы скажете, где оно, то вас все равно запытают. Вдруг вы отдали не все. Алексей говорил с большой уверенностью. Он очень хорошо знал тему. Как никак, он когда-то был варварским ликсом. А разве мы не платим на содержание армии? Раздался из толпы другой голос: Мы много платим. Все эти годы из нас выжимают сок, срезают у нас с костей жир. А теперь вы хотите срезать не только жир, но и мясо? Выжимают сок, говоришь? Тяжело, тяжело, тяжело. Охотно подтвердили из толпы. Выходит новый налог, вы не потянете? Нет, нет, не потянем. Не менее охотно поддержало общество. Черепанов ткнул Алексея кулаком в спину. Что ты такое говоришь? Но тот отмахнулся. Не мешай. Так уже не потянете. А мне помнится, вы платили и больше, намного больше. При прежнем наместнике Гельме и Гульбе. Забыли, верно? Напомнить вам, кто выпустил ему кишки? Вот он стоит. Этот человек. Коршунов шагнул в сторону и картинным жестом указал на Черепанова. Этот человек избавил вас от Гульбы. Он, напомню, втрое снизил налоги. Втрое. А теперь, когда он хочет получить от вас немного серебра, чтобы вас же защитить, вы приходите к его дому, вы угрожаете ему. Да вас всех надо казнить! Голос Коршунова обрел новую силу. Теперь в нем звучала ничем не прикрытая угроза. Вы подлые преступники, вы шалу дивые псы, наравнещие укусить руку, которая вас кормит. Скажите хоть что-то в свое оправдание. Почему ваш господин должен вас пощадить? О да, Алексей уже мог себе такое позволить — угрожать толпе, потому что в проемах улиц появились его варвары. Быстро, однако, невероятно быстро. Он ждал их не раньше, чем через сорок-пятьдесят минут. Умницы, не зря он готовил кагорту быстрого реагирования. Сейчас его молодцы спешивались. Германцам привычнее воевать на своих двоих. Выстраивались в линию. Около сотни прорвались вперед, довольно грубо, но пока без крови, распихивая граждан, и выстроились внизу лестницы к немалому облегчению стражи. Вы вовремя! Погодский крикнул Коршунов. Одно его слово и начнется резня. Черни, это тоже было понятно. Ох, как они заволновались, как сбились в кучу! Те, кто оказался снаружи, лезли внутрь, точь в точь овечьей отара, которая сбивается вместе холодной ночью. В воздухе отчетливо повеяло страхом. И этот страх почуяли воины Коршунова, а они, как волки, еще чуть-чуть и начнут резать без всякой команды, просто потому, что варварам нравится убивать. Нет, поспешно закричал Алексей, не трогать чернь героев. Это же овцы, овцы. Если их убить, то где мы возьмем шерсть для ваших плащей? Кричал он погодски, так что свои его поняли и остались на месте. Перекрывая впрочем все выходы с площади, толпа оказалась в западне. А вот теперь, сказал Алексей, зови Генка своих вигилов. Пусть просеют эту человеческую массу, отфильтруют подозрительных, а уж с теми я сам потолкую. А я к тебе присоединюсь, Черепанов усмехнулся. Черт, давно у меня не было такого адреналинчика. Вот она мирная жизнь, философски произнес Коршунов. Пора тебе генка на поле боя, иначе форму потеряешь. Чует мое сердце боев, у нас скоро будет выше крыши, проворчал Черепанов. Ардашир чёртова за носа. А знаешь, Лёха, нам ведь повезло. За те-нибудь чудненье через пять, когда нас уже здесь не было бы, ограбили бы наша собнечок по частую. Закончил Коршунов. Слушай, они упрятали ли нам движимую часть имущества куда-нибудь в укромное местечко? Ограбят, так хоть заначка будет. Извини, дружище, но я уже поработал в этом направлении, сказал Черепанов. Обратил примерно половину наших средств в надежные векселя, такие, что любой солидный банкир обналичит. Уж прости, что тебя не проинформировал. Нерун, да, я все равно в этом не разбираюсь. Ты лучше скажи, много ли получилось? Порядочно, усмехнулся Черепанов. Тысяч по двести динариев набрата, и это наши личные деньги. Из казны провинции я ни аса не взял. сенатором это скажи и госчиновником, которым ты налоги не платишь, они тебе за это пирожок дадут со стрехнином, с цыкутой, поправил Черепанов, стрехнин еще не изобрели. Все, пойду делами заниматься. Через три дня мы стартуем. Тебе, кстати, не надо своих к походу готовить, без меня обойдутся. Там такие готовчики: Агелмунд, Трогус, я им в подметки не кажусь. Хотя ты прав. Есть у меня одно дельце. Тут, наконец, появился красный. От него густо воняло потом, собственным и лошадином. — Сердце мое, ты где гулял? — поинтересовался Коршунов. — Я не гулял, — ответил Гиппит. — Я к нашим сбегал. Как увидел, что творится, сразу взял лошадку и к Агелмунду. С нашими же и приехал. — Ага, теперь понятно, почему братва подоспела так быстро. Красный опередил Агимара как раз на эти сорок минут. Молодец, одобрил Коршунов. Сегодня нас ждут великие дела. А сейчас пойдем-ка позавтракаем.